Глава третья. Кристофер. «Всё готово, Кристофер!» — с гордостью сообщает Итан. «Теперь уже мой верный пёс аж светится от счастья, выполнив очередное поручение. Даже перед Левингтоном он так не выслуживался. Спасибо, Итан, можешь идти. На сегодня ты свободен». «Точно? Может, нужно ещё что-то? Я сделаю, только скажи». «Иди спать, Итан». «Это приказ. Завтра ты нужен мне полной силы и энтузиазма». «Хорошо. Доброй ночи». Он разворачивается и вышкаленной походкой выходит из кабинета Андерсона. Сам Андерсон находится в лаборатории, куда я и направляюсь, когда Итан покидает туннель. Не стоит моим пешкам знать больше положенного. Ни Лео, ни Итан не осознают, что находятся под влиянием сыворотки. Они искренне верят, что преданы мне по своей воле. Однако осторожность не помешает. Я не особо доверяю словам Андерса о сроке действия, ведь это ещё не проверено. Вполне возможно, что вторую дозу сыворотки придётся вколоть раньше, чем через месяц. Ты закончил? спрашиваю, подойдя к длинному столу, на котором аккуратно разложены пробирки с препаратом ND2. Я всё-таки сменил те дурацкие названия. Сыворотка бессмертия теперь маркируется как ND1, а сыворотка контроля как ND2. Никаких мечтаний. No dreams. Даже во снах жнецам не светит обрести бессмертие и не подчинить себе всех людей. Что во сне, что наяву, их ждут лишь кошмары, а не величие. «Закончил», — отвечает Андерсон, закупоривает последнюю пробирку и кладёт её к остальным. «Можешь испытать препарат. Дело всей моей жизни». Он картинно вздыхает и откидывается на спинку стула. В отличие от итана, Лео не пышит радости, исполняя мои приказы. «Да, он делает абсолютно всё, что я говорю», однако не прекращает бомнить о том, что я хочу присвоить себе его труды. «У тебя остались материалы, Лео. Сможешь сделать ещё?» «Ты это отберёшь». Андерсон обиженно дует губы, и я не могу сдержать усмешку. Если из на сыворотка сделала восторженного фаната, сдувающего с меня пылинки, то из Лео — капризного ребёнка, который видит во мне строгого старшего брата. А слушаться не осмеливается, но дерзит. «Ты хочешь вместе испытать препарат?» Вкратчиво интересуюсь я, и Лео тотчас оживляется. «Вместе? Сейчас? Ты возьмёшь меня с собой?» Забрасывает он меня вопросами, вскочив со стула и придя в дикое воодушевление. «Конечно. Ты даже сам сможешь вести его, если хочешь». «Хочу». Он восторженно кивает и вцепляется в мой рукав. «Очень хочу». «Тогда идём». Складываю пробирки и шприцы в коробку и направляюсь к выходу. Лео семенит следом, подгоняя меня радостным улилюканьем. Один в один дитя малое. Если он будет вести себя так же, когда мы вернёмся на материк, это может вызвать вопросы. Радует, что откаты в поведении у него всё же случаются. И на какое-то время Андерсон становится прежним собой. За одним исключением. Теперь он всегда послушный. В общем, остаётся надеяться, что в день возвращения Лео будет вести себя нормально. Хорошо, что он мало с кем общается. В основном торчит в своей лаборатории. А вот остальные жнецы ведут весьма социальный образ жизни. И я не представляю, как изменится их поведение после вакцинации. Поэтому придётся пробыть на острове ещё какое-то время. Стоит войти в камеру, как на меня обрушивается ряд проклятий. 71 пара глаз источают чистейшие ненависти и презрение. Но они могут проклинать меня сколько угодно. Это лишь слова и взгляды. На большие жнецы сейчас не способны. Они полностью обездвижены. Питон постарался на славу, намертво привязав их к кроватям. «Начинай с этих», — отдаю я Лео команду и киваю на ряд коек по правую сторону от двери. Андерсон с энтузиазмом выхватывает у меня коробку, начисто игнорируя обращенные к нему мольбы, угрозы и заманчивые предложения. «Думаешь, тебе это сойдет с рук?» — шипит Томас Питерсон, и я поворачиваю голову налево. Он входит в ядро, и жнецов, прибывших на остров, Питерсон такой один, за исключением Генри. «Ты пыль под нашими ногами!» Продолжает плеваться он в мою сторону. «Щенок, отребья! Считаешь, только Левингтон был в курсе, кто ты и как появился на свет? Все лидеры и наши приближённые знают, что ты — выращенная дрянь, которая вышла из-под контроля. Объект 267, который следовало уничтожить очень давно. Думаешь, твоя кровь спасёт тебя? Как бы не так!» Мы сделаем новых, послушных. Они с радостью отдадут нам всё, в том числе и жизнь. Мы не потерпим. Можно я его заткну?» Громко спрашивает Лео, заглушая пылкую тираду Питерсона. Он капец как отвлекает. «Можно?» — разрешаю, прячу улыбку. «Справишься один. Я хочу ненадолго выйти». «Конечно, положись на меня. Я всё сделаю в лучшем виде». «Хорошо. Рассчитываю на тебя, Лео». Он кивает мне, сияя, как отполированное золото на солнце, достаёт из кармана платок и, тихонько напевая весёлую песенку, в развалочку направляется к Питерсону. Вскоре отборная брань превращается в неразборчивое мычание. Усмехнувшись, я выхожу в коридор. Нужно отнести ужин артистам. Эту работу я до сих пор не доверяю никому. Пусть Титан, Лео и шесть человек из персонала уже провакцинированы, однако прошло всего два дня, как им ввели препарат. Необходимо понаблюдать за подопытными ещё хотя бы неделю, прежде чем возвращаться на материк. Прошёл уже месяц с хвостиком, как я не видел Брокс. Ненавидит она меня? Или простила? До сих пор считает мёртвым? Или узнала, что я жив? Когда я разобрался со свитой Итана и скрутил его, то сразу пошёл ко взлётной площадке. Итана убивать я не стал, посчитав, что нельзя разбрасываться такими ценными ресурсами. Он был предан Левингтону и жнецам, и может стать хорошим козырем. Некоторых охранников не удалось утихомирить, не убивая при этом. Усыпляющие дротики закончились, поэтому пришлось устроить кровавую расправу. Нейтрализовав всех на взлётной площадке, я нашёл Фреда. С ним было только Венди и два его личных телохранителя. Взяв с них слово, что они не расскажут, Лили, о моих планах, я отправил их за Ливией, Энджи и Томми, а сам пошёл искать Брукс. Нужно было просто вырубить её и отнести к вертолёту. Однако превышенная дозировка НД1 сильно повлияла на мыслительный процесс. В ту ночь мне сложно было держать эмоции под контролем. Я напугал её, ничего не объяснил и наговорил кучу гадостей, чтобы оттолкнуть от себя и заставить без сожалений покинуть Девонли. Но я просчитался. В итоге всё получилось так, как получилось. Наверняка Брукс поняла, что я специально вынудил её, но при этом винила себя в моей смерти. Я уверен, это сильно её подкосило, и ответственность лишь на мне. Простит ли она меня? Примет ли обратно? И имею ли я право быть с ней? Знаю, что не должен, но сопротивляться этому чувству выше моих сил. Всё моё существо тянется к ней, за море. Я стараюсь не думать, стараюсь отпустить, однако все мои старания оборачиваются прахом. Когда препарат подействует в полной мере, я устрою жнецам допрос. И Кандерсону у меня тоже накопились вопросы. Пока он возился с НД2, я не отвлекал его, но теперь пришло время их задать. За неделю я должен закрыть оставшиеся пробелы. Мне пора возвращаться. Не знаю, ждет ли она меня, но я больше ждать не могу.